Когда он подъехал на место преступления, в съемную квартиру внутри очерченного уже для него кровавой огненной каймой белого города, на лестнице было уже не протолкнуться. Съехались, несмотря на выходной, все из группы, курили и тихо переговаривались, дожидаясь, пока окончат работу криминалисты. Андрей стрельнул сигарету у Камышова, и тот возбужденным шепотом стал вываливать информацию. Труп находился в каком-то гробу, вроде огромной полой деревянной куклы, изнутри усаженной острыми гвоздями. Убийца вложил в нее жертву и закрыл, да так, что гвозди вонзились бедняге в руки, ноги, живот, глаза и ягодицы. — На трупешник! — выкатил глаза лейтенант. — Смотреть невозможно! Кровищу! Во! Весь изрезан вживую! По всему бедняга извивался, а толку-то... «Гвозди только глубже вошли и разрезали!» Камышов глубоко вздохнул. Видно, воспоминания дались ему нелегко. «Кто полицию вызвал?» — оторвал его от отвратительных картинок Андрей. «Да считай, человек, три из соседей, не сговариваясь! Убийца, видать, его по голове сначала стукнул и сунул в эту куклу ту свою, а тот, когда очухался, стал орать!» Камышов опять побледнел, представляя себе этого несчастного мужика, разбудившего половину хрущевского тонкостенного дома. «Опросите соседей!» — приказал Андрей Камышову Герасимову, и прошел в квартиру. Склонился над трупом рядом с судмедэкспертом. Смотреть на залитое кровью тело было невозможно, а на лицо... На лицо искаженное судорогой смотреть было совсем нельзя. «Что в карманах?» — спросил он хрипло, оторвавшись от предсмертного просто-таки американского белозубого оскала трупа. Вот, — протянул ему криминалист прозрачный конверт с фотографией. Чудеса, да и только. Фотография была без следов Багрового. На ней счастливо улыбался мужчина, прижимая к себе женщину средних лет. Мужчина был явно тем же, что лежал сейчас целомудренно прикрытой простыней. Андрей дал знак, что тело уже можно унести. А вот женщина... Женщина показалась ему смутно знакомой. И только он подумал, что губы у нее похожи на Машины, и сам же себя одернул. Юный Вертер, черт бы тебя подрал! Везде ему видели мерещится лицо любимой, как покачнулся, вспомнив лицо в проеме двери. Маши нет дома. Судя по отсутствию книг, она в библиотеке. Судя по отсутствию отчима дома, он и есть тот персонаж, что провел эту ночь в деревянной кукле. Маша. Андрей почувствовал неодолимую слабость в коленках и сел на стул под неодобрительным взглядом криминалиста. Опять все сходится к ней. Может ли это быть случайностью? Сам вопрос показался ему смешным. Убийца выбрал жертву потому, что та была близка к Маше. И, конечно же, еще и потому, что ее отчим подходил под ту безжалостную таблицу, которая Маша же и скопировала Андрею еще позавчера вечером. Яковлев вынул лист из заднего кармана джинсов. Отчим пропал недавно. Получается, что и Греховы должен быть посильнее, чем у педофила Минаева. Но в списке осталось только два мытарства — ереси и жестокосердия. Маша Нотчим, насколько он понял из обрывочных объяснений Маши с мамой сегодня утром, работал психотерапевтом. Возможно ли, чтобы он был груб с одним из своих больных? Не понял, до какой степени тот болен. Больного пациента проще вычислить, чем неизвестного старовера. Версия была неплохой, но сырой. Маша Нотчим с тем же успехом мог быть, к примеру, баптистом, что для православных, несомненно, являлось ересью, и подпасть под последнее из мытарств. Надо бы спросить Машу. Надо набрать ее, чтобы прервать их с матерью болезненный и унизительный поток звонков по больницам, знакомым и родственникам. Он у вас не ночевал. Такого-то нет в списках, поступивших сегодня ночью. Но что это унижение рядом с правдой, — страшным и сколотым трупом с фотографией ее матери в кармане. Нет, Андрей хотел дать себе еще несколько минут перед тем, как набрать выученный уже наизусть номер. Еще несколько минут, чтобы подумать. Он снова перечитал таблицу и имена жертв напротив каждого из мытарств. И нахмурился. Последовательностью у преступника уже давно были некие накладки и пропуски. Будто бы удостоверившись, что сыщики поняли его логику, тот больше не заморачивался. Цепочка убийств, как в детской ходовой игре, могла скакнуть на пару шагов. И еще. Почему маньяк положил в карман своей жертве семейную фотографию? От того ли, что Машина мать тоже каким-то образом завязана в этой игре? Андрей шумно выдохнул и с тяжелым сердцем достал мобильник, поняв, что у него не получится додумать эту мысль без Маши. Как ни крути, она стала в данном деле не только сыщиком, но и свидетелем. Словно убийца давал примерить своей любимой ученице все роли, от теории к практике, от расследования к свидетельству, от свидетельства. Андрей вздрогнул, но не смог не закончить цепочку. К соучастию.